Глава 8. Нахари не поднимал голоса, он просто произносил каждое слово очень чётко и выделял конец каждой фразы. Мы работаем командой. Он повторил это несколько раз, не вставая из-за стола, за которым восседал. Таким же холодным начальственным тоном, но ещё более чётко он добавил: ты другим даже не даёшь возможности обсудить целесообразность совершаемых тобой действий. Здесь не районное управление Иерусалима. У нас работают умные, талантливые люди. Михаил смотрел на него и молчал. Я не пойму, почему ты посчитал необходимым подменять собой патолога анатомов и саботировать их работу. мы могли бы координировать с ними все наши действия голос постепенно затихал хочешь чего-нибудь сказать после нескольких минут молчания его голос снова загремел значит ты ничего не хочешь сказать о причинах своего вмешательства в расследование о том что ты рассказал о паратионе когда мы к этому были ещё не готовы Я уже четверть часа твержу об этом, напомнил ему Михаил. И мы уже пришли к выводу, что в такой ситуации я ещё не оказывался. Я решил, что только так смогу до них достучаться. Им нужна была шоковая терапия. А что теперь с ними делать при проверке на детекторе лжи, если они уже знают самое главное? Ты когда-нибудь слышал что при расследовании могут быть и секретные данные. Михаил услышал, как скрипнула ручка двери. Ну вот, они уже пришли, без энтузиазма произнёс Нахаре. Будем начинать. Но ошибка уже сделана, и тебе за неё в конце концов придётся расплачиваться. После этих слов он стал рассматривать входящих в кабинет За квадратным столом в большом конференц-зале здания в Питах-Тикве Махлуф Леви сел в противоположном от Нахари углу, а Сарит, координатор специальной следственной группы, заняла место напротив Нахари. Бенни, сотрудник отдела Михаэля, введённый в группу только сегодня утром и не успевший, как он выразится, досконально изучить дело, сел рядом с Михаэлем. Михаэль же выбрал стул по левую сторону от Нахари, а Авигаил по правую. Несмотря на адскую жару на кухне, в кондиционированном помещении управления она была одета в мужскую рубашку с застёгнутыми на запястьях манжетами. Все принялись рассматривать фотографии, которые раздавала Сарит. "Вы ничего не заметили интересного на похоронах?" спросил Нахари. Посмотрев сначала на Авигаил, а затем на Михаила, иногда это помогает нащупать кое-какие связи. Он продолжил молча просматривать дело, остальные тоже листали папки, которые заблаговременно разложила Сарит. Михаил посмотрел на Авигаил, но она ничего не сказала. На всех совещаниях Авигаил почти всегда молчала. Была одна женщина, которая начала что-то говорить, но её быстро отдёрнули, вспомнил Махлуф Ливи. Зато потом она дала себе волю. Мошер сказал, что то же самое она устроила на похоронах его отца. Вот она, сказал он, показывая одну из фотографий, на которой была изображена невысокая женщина, стоявшая рядом с вырытой могилой. Её зовут Фаня. Она то ли руководит пошивочной мастерской, то ли руководил ей раньше. Нахаре взял эту фотографию, посмотрел на нее и положил рядом с делом. — Хорошо, — сказал он. — Что у нас еще? — Дело в том, что многим событиям имеется совершенно рациональное объяснение, — заявил Михаэль. — Но я думаю, Авигайль должна сама рассказать, что нам удалось узнать вчера вечером. Все повернули головы. в сторону Авигейль, которая в это время вытирала лоб. Михаил взглянул на неё с любопытством, для него она пока остаётся закрытой книгой. На вечеринке в честь его назначения начальником отдела, представляя ему Авигейль и передавая ей бумажный стаканчик с вином, Нахари сказал: "Остерегайся её". В тихом омуте, услышав это, Авигейль сощурила глаза и слегка ухмыльнулась. на санитарке, напомнил Михаил. Авигаил подняла прядь волос с лба, прикусила верхнюю губу и сказала: Санитарка отсутствовала в лазарете, её не было примерно 20 минут. Нахарин напрякся: Когда? Во время обеда, примерно в полвторого. Кроме этого факта, всё было так, как она рассказывала. Не могла бы ты об этом рассказать поподробнее? попросил Бенни. «Я сказала самое главное, а остальное неважно», — сказала Авигаэль. Михаэль положил сигарету в стеклянную пепельницу и пояснил. «Я думаю, слушать ленту не стоит, поскольку расшифровка записи имеется в деле на странице 4. Это допрос Симхи Малул, проведенный Авигаэль и с заверенной подписью свидетельницы. Все подробности там». может быть имеет смысл, чтобы Авигаэль дополнила эти сведения тем, что не попало в протокол. Тонкие пальцы Авигаэль крепче сдавили пустой пластмассовый стакан. А собственную что рассказывать? Всё записано в деле. Она живёт в Кирьят Малахи и уже некоторое время работает санитаркой в лазарете кибуца. Очень довольна работой. Ей нравится присматривать за престарелыми. Во время допроса она призналась, что после того, как Аснат сделали укол, примерно в пол второго она пошла в секретариат Кибуца, чтобы решить какой-то вопрос. Она не знала, что Аснат являлась секретарем Кибуца, отвечавшим за внутренние дела, и тут Михаэль понял, что Авигаэль хочет защитить санитарку от какой-то нависшей над ней опасностью. Почему она ходила в секретариат, спросил он. И по какой причине ты в отчёте не указала, зачем она туда ходила? Решить какой-то вопрос с Россией, ответила Авигейл, но Михаэля не обманула её уловка. Решить какой вопрос, уже с нетерпением повторил свой вопрос Михаил, с сожалением, что не поговорил с Авигейл до совещания. Авигейл ничего не ответила, а лишь поменяла позу в кресле. За какой надообностью санитарка ходила в секретариат? Теперь уже этот вопрос задавал Нахари. А Вигаэль сначала помолчала, закусив верхнюю губу, а потом отчеканила: "У неё шестеро детей, а с самым младшим начались проблемы, и она хотела, чтобы кибуц взял его к себе". "Какие проблемы?" спросил Михаил. "Мы не имеем права вырывать факты из контекста. У нас должна сложиться полная картинка, прежде чем мы решим, что важно, а что нет. Нахари подозрительно посмотрел на Авегаль и потом сказал: "Давай, выкладывай, что ты там хотел от нас утаить, кого защищаешь?" Авегаль, не теряя спокойствия, произнесла: "Она мне с таким трудом доверилась, и я обещала ей никому не говорить". Снимает целлофановую обёртку с толстой сигары. Нахари сказал: "Ты же знаешь, что здесь обещания не действуют. Дело в том, что её младший сын, которому всего 12, кажется, начал баловаться наркотиками. Поэтому она хочет поместить его в кибуц, чтобы избавить от влияния улицы". "Ничего удивительного", овигель говорил, уставившись в потолок. "Теснота муж, который целыми днями ничего не делает, Её старание навести уют и порядок. Она простая женщина, но волевая. От неё мало что осталось, но самоуважением она дорожит. Нахарев вздохнул. Другими словами заговорил Михаил: её не было в лазарете, потому что она отправилась в секретариат, правильно, авигаль кивнула. И она точно не знает, сколько времени отсутствовала. Из ее слов я поняла, что ее не было минут пятнадцать-двадцать. Она подождала немного у секретариата и отправилась назад. Секретариат расположен на другом конце кибуца. «Да вы, наверное, лучше меня знаете, потому что я там не была. Она говорит, что всю дорогу бежала. Правда, она давно не девочка и бежать в припрыжку не может. Если без натяжки, — сказал Бенни, — то за полчаса она могла бы управиться». Может, и она могла найти паратион, спросил Нахаре. Нет, я спрашивала её об этом, уверенно произнесла Вигаль. Но она сказала, что в лазарете оставался поднос со сливовым компотом, которого не оказалось, когда она вернулась. Она мне призналась в этом после нескольких часов беседы. Компота он в тот день входил в обед, спросил Нахаре, вытягиваясь в кресле. или его кто-то специально. Я спрашивала её об этом, заверила его Авигаил, но она не знает. По её словам, обычно старики и больные в лазарете получают специальное питание, такое же, как и люди в столовой, для которых определена особая диета. В принципе, это особого значения не имеет. Разве были в кибуце другие случаи отравления? Насколько мы знаем, не было, сказал Михаил. Но следует проверить. Если бы были, то мы об этом уже узнали бы, ответила Авигаил. Думаю, эту возможность нужно отбросить. Если и был яд, то в этом компоте, который исчез. Что ещё? продолжал Михаил. Что ещё было не так, когда она вернулась? Двери оказались закрыты, но это отражено в отчёте. Какие двери, переспросил Нахари. Раздвижные между палатами, объяснила Авигаил. Я точно не знаю, потому что не была в лазарете. Михаил взял салфетку, на которой лежал не съеденный им бутерброд, и жёлтым карандашом стал рисовать примерный план кибуца. А Симха Малул поклялась жизнью своих детей, что оставляла их открытыми. «А куда мог деться под нос с компотом?» — спросил Бенни. Авигайль пожала плечами. Она не нашла его, но она его особо и не искала, поскольку все ее внимание было сосредоточено на оснат, который рвало. А потом ей нужно было привести палату в порядок. «И, конечно, она не видела, чтобы кто-нибудь выходил из лазарета», — произнес Нахарри. Авигайль ответила... Ну, имейте же совесть, неужели бы я промолчала о чём-нибудь подобном? Но ведь кое-что ты нам не хотела рассказывать, напомнил Нахаре, катая толстую сигару между пальцев. Сариц спросила: "Значит, всё было убрано, и ни компота, ни протеона, и она никого не видела, ни души?" подтвердила Авигаэль. "Я об этом с ней толковала дольше всего". В лазарете были только люди, о которых мы знаем. По поведению Нахари Михаил понял, что тот скорее всего готовит ему ловушку. Шорр не зря предупреждал, что Михаэля ожидает взбучка. Начиная работу по новому делу, Михаил не ощутил тех особенностей, которые были характерны для следовательской работы в его прежнем подразделении. Там всё было естественно, работа была полна опасности и приятно взбуждала. Здесь он чувствовал себя так, словно попал в чужую страну. Стиль нахари резко отличался от того, как себя вёл его начальник в Иерусалиме. В новой конторе не было явных трений, и нельзя было спрятаться за шуточками типа у него сегодня месячное, но и на близкие отношения, которые у него возникли на старом месте работы, здесь тоже рассчитывать было нельзя. Ему было обидно доказывать, кто он и чего он стоит. Но вместе с тем сложившаяся ситуация заставляла его следить за своими словами. В нестен конторе Михаил встречался со своими подчинёнными только по служебной надобности, а вечером забредал в ресторанчик Миира, где мог просто посидеть напротив Эммануэля Шоррера, не ожидая от него разноса, который позволял себе его прежний начальник. В новой конторе на него никто не злился. Но и особого уважения тоже не выказывал никто. "Привыкай", говаривал в первые дни Шорр. "Я надеюсь, что ты станешь первым полицейским комиссаром с магистерской степенью. Хорошо, что ты не ашкенази. В противном случае тебе не видать такого продвижения и уж точно не работать в следственном органе. Ты получил то, что получил, и отнимать это у тебя никто не собирается. Может, на Хари и не самый лучший начальник". Но у тебя, по-моему, не вовсю всегда найдутся люди, с которыми можно поговорить. Здесь все профессионалы, и у каждого свой стиль. Шорр как всегда чётко формулировал то, что только формировалось в подсознании Михаэля. Да, он боялся оказаться не в своей стихии, чувствовать отчуждение, которое не покидало его в течение всего дня, непонятной тревоги, от которой появлялась бессонница. Ранее возникавшее только при расследовании особо трудного дела. «У тебя ведь, наверное, завелась уже пятая колонна?» «Разве у Нахари нет секретарши?» — спросил Шорер, и Михаэль засмеялся. Но тут же его смех прервался, и он заговорил с несвойственным ему темпераментом. «Вся контора провоняла Тель-Авивом. Это совершенно иная территория. Я их не понимаю, они по-другому устроены». Да, у него есть секретарша, и она выглядит как будто только что из парикмахерской, волосок к волоску. Про неё можно сказать всё что угодно, но никогда не скажешь, что она работает в полиции. На меня все эти изыски действуют крайне отрицательно, со вздохом произнёс он. Это не секретарша из моей прежней конторы, которая на рабочем месте могла грызть рога лики и красить ногти. Не говори чушь, сказал тогда Шорр. Я за тебя не беспокоюсь, ты быстро ко всему привыкнешь. Меня беспокоит другое. Шоррера беспокоили вещи, о которых они не говорили. Например, что Михаэлю было 44, а он всё ещё жил один. С момента развода прошло уже 14 лет, и в течение семи из них Майя, которую он скрывал от всех, удовлетворяла все его романтические порывы. Он никогда не заговаривал о ней с Шоррером, но тот и так догадался, что у его подопечного связь с замужней женщиной. Однажды он даже спросил Михаэля об этом, но тот отказался отвечать. С тех пор, как он порвал с Майей, в его жизни так и не появилась женщина. Как-то Шоррр оглядел его критически и сказал: "Мужчине нужна жена. Ты думаешь, что ты Шерлок Холмс? Да у тебя даже скрипки нет. Я знаю, что детективы не умеют влюбляться, но оставаться в жизни перфекционистом тоже глупо". Последний раз я видел тебя с девушкой много месяцев назад. Михаил в ответ только смущённо улыбнулся. Впервые в жизни новое дело пробудило в нём инстинкты ищейки. Он сам удивлялся тому, с какой энергией взялся за него. Нахари заговорил с ним о смерти оснат Хараль, и он увидел в этом возможность что-то доказать самому себе и другим. Но если бы его спросили, Что он хочет доказать и кому, то вряд ли бы он нашёлся, что ответить. Михаэли постоянно что-то настораживало, настораживало то, что Нахари, разговаривая с ним, никогда не покидал своего кресла. Это был мужчина невысокого роста, но не толстый, а плотный. К тому времени Михаил умел читать язык тела невысоких мужчин. Он знал, что свою неловкость они скрывают, когда разговаривают сидя в кресле, и приглашают собеседника сесть, как только он входил в кабинет. В Нахаре все говорило о том, что он не чужд нарциссизма. Ярко-зеленые футболки подчеркивали его бицепсы, отчаянная попытка казаться молодым. Но Михаэль воспринимал это как излишнюю патетику, тем более, что лицо и седые волосы с избытком подтверждали, что Нахаре уже пятьдесят три. Михаэль смотрел на квадратный подбородок на жёстем мачо, на то, как Нахари лизал сигару прежде чем её закурить, и ждал, когда его прозрачные глаза остановятся на нём. Но они выбрали Махлуфа Леви. Тот сидел в самом углу и делал вид, будто он уже всё доказал в этой жизни, и его больше ничего не волнует. "Ну что, нашли поднос с компотом?" спросил Нахари. Леви ответил с лёгким вызовом: "Нет. Я его и не искал. Откуда мне было знать, что он вообще существует? Я думал, медленно произнёс Нахари, попыхивая сигарой, что вы уже успели поговорить с, как её, Симхой Малул. Леви посмотрел на него испуганно, но мне не удалось выудить из неё, что она отлучалась из лазарета. Тут он враждебно взглянул на Авигаэль, которая поспешила опустить глаза и добавил: Иногда для того, чтобы от женщины узнать хоть что-то, нужна другая женщина. Михаил, которого не нужно было просить, чтобы он выступил на защиту подчиненного, и на этот раз решил выправить ситуацию. "В любом случае", сказал он, "сейчас уже можно отнести версию о самоубийстве. Согласитесь, что самоубийце вряд ли хватило бы сил взять бутылку паратиона, потом спрятать её куда-то, а потом ещё и отнести поднос с компотом". Нахария стал задавать вопросы, связанные с обыском. За несколько минут Михаэль описал, что удалось обнаружить в хранилище для ядов. Пока он сухо излагал основные факты, перед его глазами опять возник образ Моша, когда тот в отчаянии мотал головой и говорил, что яд пропал. Оба стояли перед хранилищем, на котором красовался нарисованный череп с надписью «Осторожно, яд». Под надписью висел допотопный замок. Джоджо -Джо пустил их внутрь, говоря, «Меня зовут Эльханан, но для всех я просто Джоджо», -Джо», и добавил, «Здесь стояла всего одна бутылочка». «Я точно знаю, потому что с рылки» — тут он с испугом посмотрел на Моша — «брал ее, чтобы опылять розы. Он хотел заказать еще, потому что был уверен, что для защиты роз лучшего препарата нет». «Когда это было?» — спросил Михаэль. Точно не помню, сказал Джорджо. За несколько дней до смерти, за 2-3 дня до смерти мы зачем-то зашли сюда, и он взял бутылку. Он успел вернуть её? спросил Михаил. Обычно он всё приносил назад сам, но в связи со всей этой праздничной суматохой, наверное, забыл. Все трое Михаил, Моша и Джорджо какое-то время стояли молча. Михаил исследовал замок, на котором не оказалось следов взлома, положил его скорее автоматически, чем по каким-то другим причинам, в пакетик, зная, что его открывал тот, у кого был ключ. Потом все трое пошли в хранилище семян хлопчатника. Моша опять схватился за желудок и сказал: "Язва меня доконает". Михаил вспомнил слова Моши о том, что там любили играть дети кибуца, которые прыгали сверху на гору семян, словно это был морской песок. «Это место необходимо тщательно обыскать, но пока непонятно, как это сделать, не привлекая внимания». «Вы хотите что-нибудь сохранить в тайне в кибуце?» – удивился Нахаре. Михаэль позволил себе скептический взгляд. «Я несколькими словами перекинулся с депутатом Аароном Мирозом во время похорон и понял, что...» что он не раз бывал в кибуце, так что никто об этом не знал. Это он так думает, возразил Нахари с улыбкой. Но я уверен, что кто-нибудь в кибуце наверняка знал, к кому он наведывается, например. И он указал на одну из женщин на фотографии, сделанной во время похорон. Михаил сказал: "Её зовут Матильда, она руководит столовой". У тебя хорошая память на детали или вы с ней успели поговорить, поинтересовался Нахари. Я с ней не говорил, ответил Михаил и стал рассказывать, что показал обуск у Срулки. Его домик был похож на жилище в дворке, но стоял в другом ряду. Если бы не толстый слой пыли, могло показаться, что хозяин просто вышел куда-нибудь. И опять Михаил вспомнил, Как исказилось лицо Моши, когда тот сказал, что ему давно пора бы прийти сюда и навести порядок, но пока не хватает смелости. Короче говоря, мы осмотрели всё, что можно было в той ситуации, но абсолютно ничего не нашли, заключил Михаил. В кибуце есть три начальника, обращаясь сразу ко всем, произнёс Нахари. Аснат Харель была секретарем. А знаешь, чем занимается секретарь в кибуце, спросил он Михаэля и, не дожидаясь ответа, сказал: "В некоторых кибуцах это самая важная должность, но есть кибуцы, где вся власть принадлежит генеральному директору. Секретарь занимается повседневной работой и социальной стороной жизни кибуца. У него никогда не остаётся свободной минуты на себя. Существует много комитетов, но когда комитеты не могут прийти к единому мнению, то кого они зовут?" секретаря. Генеральный директор больше занимается общими вопросами, экономика и так далее. Но при более подробном анализе видно, что распределение власти в кибуце зависит от конкретных людей на определённых должностях. Нахари какое-то время помолчал, а потом стал быстро говорить, словно теряя терпение. Третьим главным человеком является казначей. Кто у них там казначей, как его зовут? Он повернулся к Михаэлю, который молча указал на мужскую фигуру на фотографии. «Это тот самый Джо-Джо?» Нахаре с раздражением повернулся к Сарит. «Что это у вас такие нерезкие фотографии?» «Нужно было камеру лучше выбирать». «Камера не виновата», — проговорила Сарит, тряхнув кудряшками. «Это у меня руки дрожали. Я была так расстроена, что такое могло произойти в кибуце, а тут еще все на меня смотрели, как будто спрашивали, что она тут делает, эта незнакомка». Он работает казначеем последние 6 лет, пояснил Михаил. Левис спросил: "И какое это имеет значение?" "Сейчас объясню", пообещал Нахари. "Но а пока я не забыл, кто у них там диспетчер?" "Мм, mm -hmm. женщина по имени Шула", ответил Михаил. "Хорошо", сказал Нахари. "Пусть все четверо, включая нового секретаря, прибудут вечером ко мне". Мы им покажем фотографии, а они проведут для нас розыск. Михаил откашлялся и сказал: "Прошу прощения, но мне это не кажется целесообразным". Нахари выпрямился в кресле. "Почему?" "Думаю, что все поиски лучше поручить людям, которые в курсе дела, но не стану разносить слухи по всему кибуцу. Вы уже хорошо потрудились, чтобы это произошло". Нахари водил сигарой в воздухе. "Забудьте об этом". В кибуце секретов не бывает. Но кто-то же смог всё проделать в тайне, ответил Михаил. Когда вы с ним встречаетесь, спросил Нахари. С кем? переспросил Бенни. С Мирозом, подсказала Сарит. Сегодня вечером в Хилтоне, сказал Михаил. Он там останавливается, когда приезжает в Иерусалим. Мог бы с ним встретиться и в Тель-Авиве, проворчал Нахари. Что говорит патологоанатом относительно времени между отравлением и смертью? Мм, максимум полчаса, ответил Михаил, разыскивая в деле отчёт патологоанатома. Авигейл подняла голову от фотографии, которую она изучала, не вмешиваясь в дискуссию и, казалось, не слыша того, что говорилось, и безапелляционным тоном произнесла: "Не более 15 минут". "Откуда это известно?" с удивлением спросил Нахари. Знаю. И всё-таки откуда не унимался Нахаре. Я проработала медсестрой целых 10 лет, причём полгода в кибуце. Я видела несчастные случаи, которые происходили при обработке растений паратионам. Проходит не более 15 минут. Медсестрой? Значит, ты дипломированная медсестра, спросил Михаил. Она кивнула и снова погрузилась в изучение фотографий. Он посмотрел на часы. Скоро они будут здесь. Кто поинтересовался Нахаре? «Родственники. Моша, Джо-Джо и медсестра из Кибуца, а также врач и все, кто хоть как-то причастны. Мы можем попросить их организовать поиск так, чтобы остальная часть Кибуца не знала, что речь идет о паратионе». «Не кажется ли вам, что сначала нужно установить их алиби?» «Сказал Нахаре, и глаза его были холодны как никогда». У них оно уже есть, вмешался Махлуф Ливи. Посмотрите второй лист дела перед фотографиями. Он показал на папку с делом, лежащую перед ним. Сын был в армии, сказал Бенни. Дочь находилась в Тель-Авиве, она там учится. Дворка её с свекровью была в столовой, а потом отправилась домой отдохнуть. Эта старая женщина до сих пор работает учительницей, преподаёт Библию, уважительно произнёс Махлуф Ливи. а также руководит кружками любителей Библии. «Упаси меня, Господь, от этих кружков в кибуцах!» — воскликнул Нахаря. «В общем, в лазарете ее не было». «Именно», — подтвердил Леви. «Мы с ней специально разговаривали на эту тему. Она сказала, что днем было очень жарко, и она собиралась заглянуть к ней вечерком. Именно так она и сказала». «А что казначей Джоджа, у него ведь был доступ к яду». Он был в секретариате, на хлопковых полях, на фабрике, в других местах и всегда в компании кого-нибудь. Мы это уже проверили, уверенно сказал Леви. Он мог всё подготовить заранее, не думаю, что мы можем списывать его со счетов, возразил Нахари. Всё равно нужно с кого-то начинать. Если этот человек среди них, то мы его найдём. Тебя в кибуце видел кто-нибудь? спросил Михаил у Авигаль. Она какое-то время подумала, а потом отрицательно покачала головой. «Когда они могли меня видеть, я не была в кибуце, а беседовала с Симхой у нее дома». «Хорошо», — сказал Михаэль, — «очень хорошо. Я хочу, чтобы ты пока оставалась в тени». Все стали смотреть на него, но он молчал. На мгновение в глазах на Харри появился ледяной свет. «И не думай об этом». «О чем это вы?» — спросил Бенни, — а Авигайль еще ниже опустила голову. «Он хочет внедрить ее в кибуц», — пояснил Нахаре. Прошла почти минута, пока Авигайль нарушила молчание. «Может, сначала меня стоило бы спросить?» «Неужели ты откажешься?» — спросил Михаэль. «По-твоему, я не захотела работать медсестрой и пришла сюда, чтобы снова стать медсестрой?» — сказала Авигайль, двигая пальцем по столу невидимую соринку. «Авигайль, я не захотела работать медсестрой и пришла сюда, чтобы снова стать медсестрой?» И обсуждать нечего, произнёс нахаль, подкрепив свою фразу красноречивым жестом руки. Неважно, согласишься ты или нет, а нам ещё один вотергейт не нужен. Полицейский под прикрытием в кибуце. Кто решится утвердить такое? Наступила пауза, после которой он продолжил. Точно не я. Я своей шеей рисковать не буду, и не думайте, что я поддержу вас. Я уже свою нет сказал, а комиссар Он оставил фразу незаконченной и улыбнулся. "Но каким образом?" каким спросил Махлуф Леви. "Вместо моей сестры Рики, которая увольняется, объяснил Бенни. Помнишь, она говорила, что хочет уйти? Значит, ты всё-таки хочешь её внедрить?" спросил Нахари. "Ещё пока не решил", ответил Михаил. "Посмотрим, как будут развиваться события, но две вещи для меня совершенно ясны: Мы никогда ничего не найдём, если у нас в кибуце не будет своего человека. И нам нужно во что бы то ни стало найти эту бутылочку, как можно дольше сохраняя спокойствие в кибуце. Как насчёт прослушивания телефонных разговоров? спросил Нахари. Невозможно, тихо ответил Михаил. У них автоматический коммутатор, поэтому придётся подслушивать все разговоры в кибуце. А у них в каждом доме телефон. Нахарь откинулся в кресле, сложил руки и сказал: "Я не даю разрешения. Но ты можешь обратиться непосредственно к более высокому начальству, если оно возьмёт на себя ответственность за возможные последствия, то я чинить препятствия не буду. Хочу, чтобы в протоколе отразили моё мнение, а я считаю, что это ничем хорошим для нас не кончится". Михаэль хорошо понимал всю сложность ситуации. Соревнование между ними приобрело публичный характер. Зазвонил телефон, стоявший на полу подлина Харри. Тот поднял трубку и, прежде чем что-нибудь ответить звонившему, рукой указал на Михаэля и произнес. В письменном виде. Разрешение должно быть в письменном виде, чтобы потом не было разговоров о том, кто это разрешил. После этого он проговорил в трубку. «Пусть подождут. Мы будем готовы через минуту». Повернувшись к Михаэлю, он спросил. «Как ты планировал беседовать, по одному или со всеми вместе? Они здесь, все кого ты пригласил. Сколько у тебя времени, чтобы ты не опоздал на встречу с Мирозом в Иерусалиме?» Михаэль посмотрел на часы. «Они приехали раньше назначенного времени. Это хорошо». Затем уже начальственным голосом произнес «Поих». Пусть идут в мой кабинет. Если хочешь, я буду только рад твоему присутствию». «Спасибо», — ответил Нахарри, «но у меня на это время назначены другие дела. Это убийство не самое главное дело в моей жизни. Вы с этим и сами можете справиться». Уже взявшись за ручку двери, Михаэль сказал, «Авигай, оставайтесь здесь, пока они будут в моем кабинете. Сарит и Бенни идут со мной». Обращаясь к Нахарри, он добавил, «Не беспокойся». «Без разрешения я ничего не сделаю». «Увидим», — грозно произнес он, встал и потянулся. «А мне что делать?» — подул голос Махлув Леви. «Где я не буду лишним?» Нахаре проигнорировал его вопрос. Михаил взглянул в замешательстве на часы и сказал, «Можешь пойти с нами, а если нужно, возвращайся в Ишкелон». «Пойду с вами», — твердо произнес Махлув Леви. «Заранее никогда не скажешь». как могут повернуться события